Там ночью звездной я порою о крыльях грезил. Вдалеке, меж гулким морем и горою, огни в знакомом городке, Как горсть алмазных ожерельей небрежно брошенных, Горели сквозь дымку зыбкую, и шум далеких волн, И шорох бора мне посылали без разбора За роем рой нестройных дум.